в пулеметном окопе, и начал новый обстрел. Раки — интроспективные животные. Бью и смеюсь, темнеет, шипит вселенная, пахнет укропом. Джеймс, давай чистую простыню. Дрожу, раздуваюсь, кричу, оргазм. Море стихает, засыпаю в объятиях Бога. Я многозначительно посмотрела на секретаршу и попросила юношу продолжать на что он скромно ответил. «Я помню наизусть только эти два стихотворения. Первое называется «Фортес», «Фортуна», «Адьюват», а второе — «Прима Мороза». Но я готов клятвенно подтвердить, что всего написал их уже пять». А теперь вы хотели бы получить суду, конечно, я немного спешу, вдохновение одолевает. А вы не обращайте внимания. Оно вас оставит в покое, когда вы станете постарше. Впрочем, я хочу уточнить одно обстоятельство. Если вы сейчас получите суду, намерены вы сразу же отрастить окладистую бороду. Юноша невольно почесал свой идеально гладкий подбородок и смело ответил. — Разумеется. — Вы полагаете, борода улучшит ваши стихи? Он заершился. — Вы, видимо, ничего не смыслите в современной лирике? — Напротив. Мне кажется, я нахожу в ваших стихах некоторые идеи, о которых вы наверняка даже не подозреваете. Стихи ваши показывают в первую очередь все то, чего вы не знаете. Именно это, по-моему, и есть настоящая лирика. — Это что? — Ваша рецензия? — спросил юноша враждебно. — Нет, всего лишь одобрение и признание. И, обратившись к секретарше, я сказала. — Барышня, выписывайте чек. Я не хочу быть предубежденной, когда речь идет о культуре. Люблю одухотворенное безумие. Глава пятнадцатая. Трагедия поэта. После того, как я два года занималась распределением экстренных суд, мне стало надоедать это занятие. Писатель Свен Лоухелла не без основания говорил, что я невольно создала в нашей стране новую профессию людей, утративших простое умение жить —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 Число претендующих на суду было немногим меньше. Постоянным моим клиентом стал теперь бывший заведующий рекламой объединения «Карлсон» поэт Олари Хейманен. Он пользовался моей благосклонностью, поскольку я помнила его выдающиеся заслуги, особенно во времена системы П.У.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 В этом не было ничего предосудительного, ибо ведь точно так же большинство человечества верит в небесное блаженство, хотя и не испытало его. Одному лишь небу известно, что значит быть на небе, и только поэту известно, что значит стремиться к небесам.